своему дяде Карлу Красивому. Тем временем в Париже кирпич, свалившийся со строительных лесов, едва не размозжил голову епископу Степлдону, а под мулом сопровождавшего епископа Клерика рухнул мостик. Однажды утром, выходя из своего жилища к ранней мессе, Епископ на узкой улице столкнулся носом к носу с бывшим помощником коменданта Тауэра Джерардом Элспием и Бродобреем Оглем. Оба они, казалось, беззаботно прогуливались. Но кто же выйдет в такой ранний час из дому слушать пение птиц? На углу молча стояла небольшая группа мужчин, среди которых Степлдон узнал длинное лошадиное лицо барона Тауэра. Мальтроверса. Повозки зеленщиков загромоздили улицу, и епископ поспешно улизнул в дом. В тот же вечер, ни с кем не попрощавшись, он отправился в Булонь, намереваясь тайно отплыть в Англию. Впрочем, помимо копии письма Орлитона, он возил с собой вполне достаточно улик против королевы Изабеллы, Мортимера, графа Кентского и приближенных к ним сеньоров. А в маленьком замке Эль-де-Франца, в одном Лье-Атрамбулье, покинутый в семьи и погребенный, как в гроб, в собственное свое тело, все еще продолжал жить Карл Валуа. Для того, кого называли вторым королем Франции, не существовало больше ничего, кроме неровного дыхания, иногда прерываемого пугающими паузами. И еще долгие недели, до самого декабря, жадно вдыхал он воздух, питающий все живое. Часть 3 «Похищенный король». Глава первая. Супруги-враги. Вот уже восемь месяцев королева Изабелла жила во Франции. Здесь она познала свободу, обрела любовь и забыла своего супруга, короля Эдуарда. Он жил в ее сознании, вернее, в самом дальнем отмершем уголке ее сознания —